Большую часть пути он просидел, уставившись в пол экипажа, пытаясь немного смягчить боль в глазах и унять пульс, настойчиво колотившийся в висках. Даниэль, хорошо знавшая, что в подобном состоянии голову полезно чуть наклонить вперед, старалась ему не мешать и помалкивала. Бесконечное утомительное молчание лишь изредка нарушалось хлопаньем крышки-корзинки для пикников, предусмотрительно собранной для путешественников мадам Бонне. Там было полным-полно всего, и Даниэль не смогла побороть искушение. Сначала она тактично предложила Линтону разделить с ней трапезу, но тот скорчил брезгливую гримассу и отрицательно покачал головой. Тогда девушка со спокойной совестью открыла корзину. Она понимала, что человеку в том состоянии, в котором находился сейчас граф, тяжело выносить чье-то громкое жевание над ухом. И Даниэль постаралась есть как можно безшумнее. И даже сумела почти беззвучно разгрызть большое твердое яблоко. В маленький портовый город Кале они приехали во второй половине дня. Сквозь запыленное окно кареты Даниэль с любопытством рассматривала живописную бухту, заполненную элегантными яхтами и не столь привлекательными рыболовными суденышками. — На какой корабль мы сядем, милорд? — отважилась она задать вопрос, почувствовав, что дальнейшего молчания просто не выдержит. — На мой собственный, — коротко ответил граф, — черную чайку. — Звучит, как название пиратского шлюпа, — заметила Даниэль. «Нет, к пиратам корабль не имеет ни малейшего отношения», — отрезал Линтон. Даниэль сокрушенно вздохнула. Граф заметил это и решил немножко подобреть. Действительно, было несправедливо вымещать свое дурное самочувствие и мерзкое настроение на девушке, даже если днем она и доставила ему немало хлопот. Ведь в дороге она вела себя безупречно. Линтон наклонился к окну. Посмотрите налево. Да-да, на несколько яхт, пришвартованных к пирсу. Среди них белая с черной полосой у ватерлинии. Видите? Это и есть черная чайка. — Ой, какая красивая! — воскликнула Даниэль. «Мы поедем туда прямо сейчас?» «Я намереваюсь выйти в море с вечерним приливом. Вообще-то, чем скорее я увезу вас из Франции, и он чуть было не добавил и сбуду с рук, тем легче будет у меня на душе». Экипаж повернул к пирсу. Вскоре карета остановилась, и граф, уже взявшийся за ручку дверцы, обернулся к Даниэль. «Скажите, дитя мое, вам известно значение выражения «не привлекающие внимание? «Конечно», — с некоторой обидой в голосе ответила Даниэль. «Да, надеюсь, вы извините меня за это предположение» я, согласитесь, имел некоторые основания в этом сомневаться. Даниэль саркастически сморщила нос, а Линтон продолжал. «Мои матросы — профессиональные моряки, однако я не хотел бы иметь никаких неприятностей во время плавания, поэтому вы меня очень обяжете». Если во время нашего путешествия не будете покидать каюту, а если захотите что-нибудь сказать, станете говорить только по-французски. Понятно? Вы хотите сказать, что в течение всего плавания я должна сидеть внизу?